Глава одиннадцатая. Сраженная тьмой. Узнать, что уготовит нам судьба, не суждено, так скажет незнакомец на дорожку. В наших краях уж так заведено, готовьтесь получить подножку. Детский стишок из сборника прозы Норграта. Первая это Одиннадцать один. О погоне за тенью. Взрыв потряс землю до самых ее недр, и по горам, как волна, прокатилась неистовая буря. Воздух вспыхнул ослепительно белым пламенем, от которого стало светло, как в полдень. Скалистые зубцы Стоурлена вздрогнули, стены ущелья затрещали и начали осыпаться, плюясь каскадами камней и обломков. Пыль густым облаком накрыла лес, а на поверхности магического купола нарисовала волнистые узоры. Грохот был столь оглушительным, что в вмиг заложила уши. Ей показалось, что сама земля испускает мучительный рев, содрогаясь в смертельной агонии. А потом все как-то резко стихло, и полдень снова стал мрачным утром. Белый пламень на вершине верных гор лопнул с напом радужных искр. Эллен оторвалась от окна и, преодолевая ступор, бросилась на выход. Не замечая ни рарога, который кричал о вторжении, ни беженцев, что, как испуганные птицы метались у Залесья, она стремглав помчалась к Стоурлину. В ее сознании медленно и неумолимо поднималась страшная догадка. Что-то ужасное случилось с малым куполом на заставе. Или, возможно, в самой крепости, в той самой крепости, где сейчас находился ее наставник. Взрыв остался позади. Но его отголоски продолжали терзать сонный мир. Эхом раздавались глухие раскаты, остаточные толчки сотрясали землю, и казалось, будто все вокруг дрожит в ожидании нового удара. Эллен остановилась на краю теснины и инстинктивно прижалась к огромному валуну, которого еще туну назад здесь не было. Ноги едва удерживали ее на месте. Мелкая галька... Падала с горной гряды, царапая кожу, как острая когти хищной птицы. Дышать стало трудно. Горячий ветер, вырвавшийся из ущелья вслед за взрывом, принес с собой едкий запах пожара. Юлий, кто-нибудь видел Юлия Септимуса? крикнула она, но ее голос утонул в хаосе грохота и воплей. Бесполезно было звать. Людской поток, охваченный паникой, нарастал, разливаясь меж узких стен. как разъярённая река, грозящая смести все на своем пути. Ослепленные страхом лица мелькали в судорожном рое, перекошенные отчаянием и болью, словно вырванная из глубин ночного кошмара. Элин пыталась уловить взглядом бегущих, но среди сотен незнакомцев так и не нашла того, кого искала. Возможно, Юлий был где-то дальше по ущелью, пробивался к безопасному месту среди осыпающихся скал, либо оставался в крепости, теперь уже охваченной разрушением и погребенной под массивным обвалом. Она взмолилась, чтобы верным оказалась первая, чтобы он успел выбраться. «Дядюшка Гетрильд! Господин Ноктариус, слава гомону! воскликнула она, заметив в потоке знакомую лысую макушку алхимика. «Юлий, вы видели моего наставника?» «С призывателями!» Неразборчиво пробормотал Гетрильд, махнув рукой за спину. Он пытался сказать еще что-то, но толпа захлестнула его и унесла прочь. С трудом сдерживая нарастающее отчаяние, Элин всматривалась в черную прорезь ущелья. Где-то глубоко внутри теплилась надежда, что алхимик не солгал, и маги вот-вот появятся, и вместе с ними Юлий. Но время шло, а их все не было. Неужели они остались в крепости, чтобы выиграть время для отступающих? Опять прогремел взрыв. Зигзагообразная молния ударила по остроконечному зубцу на вершине скалы и раздробила рыхлый минерал. Каменная крошка, как ледяной дождь, посыпалась на головы бегущих, вызывая волну истерических криков. Элен дождалась, когда эта волна стихнет, и рванула вперед. Люди толкались, сбивали ее с ног, но каждый раз она поднималась, вновь наращивая скорость. Найти Юлия, несмотря на хаос, несмотря на ярость природы, вот что сейчас было самым важным. Верно Ремини услышала ее мольбы, поскольку за первым же поворотом колдунья заметила смутные огни на скалистых склонах. Сердце девушки замерло, полное непоколебимой веры, что это огни проводников. Но по мере того, как она приближалась к ним, эта вера таяла, сменяясь холодным, липким страхом. Огни принадлежали не людям. Они светились в глазах уродливых созданий с гниющими мышцами, облезлыми мордами и длинными извивающимися хвостами. Фандеры, словно ожившая горгульи, застыли на утесах, наблюдая за беженцами с высоты. Как они оказались здесь? Как смогли обойти крепость? Увы, не было времени размышлять над этим. По неслышной команде демонические псы спрыгнули вниз. Мир опять взорвался страшными криками. Плотная масса людских тел сомкнулась. Эллен, чувствуя, как ее уносит в обратном направлении, поспешила вжаться в углубление между валунами, забилась в расщелину будто ящерица. Тяжёлое дыхание и хаотичный топот окружили ее, и каждый крик пробирал до самых костей. Когда основная масса бегущих схлынула, она выглянула наружу. Фандеры уже были совсем рядом, в каких-то нескольких шагах от неё. Одна гончая вонзила клыки в глотку фавна, разрывая ее с чудовищной яростью. Вторая зарылась мордой в живот бездыханной ольвийки, а третья, извиваясь как тень, бесшумно подкралась к маленькому мальчику, который стоял посреди хаоса и без конца звал маму. Элин нащупала круглый камень, схватила его и, вложив в бросок все свое отчаяние, метнула в нежить. Простая галька, подхваченная дыханием ветра, за виру приобрела такую скорость, какая не снилась ни одной быстрокрылой птице. Камень пронзил голову Фандера, как стрела, оставив в черепе зияющую дыру. Но это не остановило, тварь. Челюсти все равно сомкнулись на детском теле. Звук трескающейся кости, последовавший за этим, навсегда врезался Эллин в память. Тошнотворное чувство подступило к горлу и колдунью согнуло пополам в рвотном позыве. Вместе с ужасом к ней пришло и странное ощущение чего-то знакомого, как если бы она оказалась в одном из своих зыбких воспоминаний. В этом воспоминании ее ждала тьма, червоточина настолько глубокая, что даже обрушенная дартом небеса от страха забились бы в угол. И в то же время там пряталась сила, сокрытая в заклинаниях, которые Элин прежняя никогда не учила. Вытерев губы и подняв дрожащие руки, она призвала сумрачную стаю. Обрастая обликом кладбищенских воронов, сотня камней взлетела с земли и обрушилась на фандеров. Кровь и плоть брызнули ошметками. За мгновение убийцу ребенка разнесло на такие мельчайшие осколки, которые не собрались бы в единое тело еще несколько столетий. Двое других псов отделались раздробленными черепами и оторванными конечностями. Расселину заполнил жалобный пронзительный вой, и Эллен взмолилась, чтобы этот звук стал последним, что издаст проклятая нежить. Но не прошло и туны, как на протяжный зов откликнулась стая. Пять или шесть новых голосов. Сверху посыпались камни, и то было не очередное землетрясение, а точные прыжки хищников от одной скалы к другой. Колдунья бросила взгляд на свои ладони, на почерневшие вены, проступающие на бледной коже, и поняла, что Альвион на исходе. Дальше дороги нет, нужно отступать. Она побежала обратно, но споткнулась о ползущего по земле человека и упала. Поднимаясь на ноги, услышала за спиной злобное рычание, и еще два фандера подоспели к своим на помощь. Их горящие глаза, пылающие голодом, неотрывно следили за ней. Густая черная слюна текла из глоток. Волшебница бросила отчаянный взгляд на белую прорезь тиснины. До купола было слишком далеко. Она не успеет. Подняв ладони, волшебница призвала альвион и натравила на псов поток дождя. Вода обрушилась на них под огромным давлением, смывая гнилую шкуру, выбивая из глазниц горящие, словно рубины, глазные яблоки. Гончие забились в агонии, мотая головами и разбрызгивая потоки слизи. Пока они пытались вернуть себе былой облик, Элин поднялась и снова побежала. Но за следующим поворотом ее ждала не спасение, а очередная тройка голодных псов. Призыв, короткая вспышка огня и снова темнота. Альвион закончился, так и не сумев отпугнуть мерзких тварей. Эллен прижалась к мокрой скале, чувствуя ее шероховатую поверхность, как последнюю опору в этом кошмаре. Беззащитная, никчемная. Ее пальцы, окоченевшие и дрожащие, сжались в бессильной ярости. Ах, если бы только она смогла впитать внешнюю энергию и восстановить силы. Но вселенская магия отвергала ее. В голове, как насмешка, зазвучал тихий голос. Мы с тобой — лучшие проводники во Вселенной, а значит, способны впитать и преобразовать энергию любой силы. Кто это сказал? Дарт? Или эти слова были давно забытым отголоском ее собственного прошлого? О, Гомен, как она могла думать о таком сейчас, когда опасность так близка? Еще несколько шагов, и гончие обступили ее со всех сторон. Эллен почувствовала их ледяное дыхание. Вожак стаи прыгнул. Колдунья успела лишь взмахнуть рукой в тщетной попытке защититься. Но вдруг небо пронзил магический импульс. Пламенный луч ударил прямо по голове пса, испепелив ее, превратив в облако черного дыма, а затем скользнул вверх и раздробил отвесную скалу. Элин едва успела кувыркнуться в сторону, когда острые обломки посыпались на нее обильным дождем. Всю стаю погребло под грудами камней, собачий вой оборвался в одно мгновение. Глаза Эллин затуманились от пыли, но даже сквозь эту пелену она заметила приближающуюся к кавалерию. «Всадники в синих плащах, сверкающие серебром доспехи, маги Роха». Вот уже второй раз за эти полгода они приходили на помощь в самый последний момент. Ошеломлённая и обессиленная, колдунья медленно поднялась на ноги, наблюдая, как люди, не успевшие пересечь защитный купол, бросаются к своим спасителям, словно утопающие к плоту. Мужчина во главе кавалерии что-то крикнул им. Эллен ничего не разобрала, но, присмотревшись к нему, догадалась, что это не рог цевельтук. И слава Гомину, что не он. Едва избежав смерти от когтей фандеров, сейчас она меньше всего хотела оказаться во власти мага, который ненавидел ее ничуть не меньше, чем эти чудовища. Спасательный отряд вывел Эллен и прочих людей на открытую местность и сразу же принялся заделывать брешь в скале. За одно ничтожное мгновение — Тысячелетиями существовавший путь в большой мир превратился в непроходимый завал щебня, кварца и гранитных глыб. Элин хотелось кричать, умолять магов остановиться, но дрожь сковала тело, лишив голоса, а боль в груди не давали вырваться ни звуку, ни вздоху. Хорошо хоть слух начал постепенно возвращаться к ней. Мир, затихший на долгие туны, снова ожил, окутывая какофонией звуков. «Больно, больно! Кто-нибудь помогите! Дайте тенебры! Зовите лекарей, у нас много раненых! Разойдитесь, пропустите жандармов!» Толпа раздвинулась, словно живая река, освобождая проход. Со стороны купола элен увидела приближающуюся кавалерию, на этот раз состоящую исключительно из городской стражи. Во главе ехал человек на белоснежной лошади, облаченный в тяжелые доспехи и синий плащ, на котором была вышита львиная пасть. Неприятное чувство дежавю кольнуло волшебницу. Она вспомнила прошлый вечер и всадника у энергетической башни. Этот человек был удивительно похож на него. — Комендант Догари рад, что вы здесь! — крикнул капитан Марунов, но в его голосе не было ни тени радости. «Спасибо, что задержали Фандеров и Гатир. Дальше мы справимся сами», — отозвался всадник, спешиваясь. Элин узнала его голос. Тот самый голос, что она слышала прошлой ночью. Крейвельд, Догари, не теряя времени, начал раздавать приказы с холодной решимостью, свойственной опытному командиру. «Лейтенант Юнос, отправьте глашатая в город. Предупредите жителей о приближающейся атаке. но без лишней паники. Ни слова о куполе и фандерах, поняли меня? Пусть городские стражи проверят ворота и удвоят караулы на центральных улицах. Нам нужен порядок. Лейтенант поспешно кивнул и отдал честь, тут же передавая команды своим подчиненным. «Три лучших отряда!» Грейвельд повернулся к группе стражников. «Рассредоточить по периметру внешних границ». Любая попытка прорыва через ущелье должна быть остановлена. Кроме того, отправьте дозорные группы к южному и западному склонам. Фандеры не ограничатся только ущельем. Они могут попытаться обойти нас через лес. Если заметите хоть малейшее движение, немедленно докладывайте. Вы, лейтенант Ратос, соберите беженцев в колонну, но не забывайте об осторожности. Проверяйте всех на наличие меток. Нам не нужны шпионы внутри купола. Мы отведем раненых в лазар. Не смейте этого делать, — неожиданно перебил Эгатир. Ни о каком лазарете речи быть не может. Половина, если не все беженцы, обращенная. Их нельзя пускать под купол, иначе они осквернят его. Но многие уже пересекли его, — заметил комендант. Что вы предлагаете, вытолкнуть их обратно? Я предлагаю поймать и изолировать всех. Женщины, дети, старики, раненые, без разницы. Любой из них может быть обращенным. Их следует отправить в тюрьму за городом. Вы с ума сошли? Грейвельд поднял забрало шлема и метнул на собеседника гневный взгляд. Эти люди пережили кошмар, едва не погибли. «А вы хотите затолкать их в клетки, как диких зверей?» «Если эти звери — разносчики бешенства, то да», — безапелляционно ответил маг. «Они не звери!» — Грейвельд злобно пыхнул, его густые брови дрогнули. «Это люди, черт возьми!» «Но если вы так считаете...» — маг прищурился. «Готовы пойти против воли малого совета и рискнуть безопасностью города, «Ради спасения живых мертвецов?» «Я готов рискнуть, если это значит спасти невинных», — рявкнул комендант. «И вы, капитан, немалый совет, а всего лишь замещаете хранителя врат. Хотите, можете звать подкрепление и отдать приказ изолировать людей. Но тогда вам придется пройти через меня». Жандармы за спиной Грейвельда заметно напряглись, И положили руки на эфесы мечей. Маги эгатира также похватали проводники. На мгновение воздух между ними загустел от напряжения. Элинуш уж испугалась, что сейчас, вместо того, чтобы сплотиться против внешнего врага, Маруны ополчатся против ануранов, и начнется междуусобная резня, но слава гомону этого не случилось. Хорошо! Неожиданно мягко произнес эгатир. Уголки его губ изогнулись в хитрой улыбке. «Можете делать, что хотите. Пока. Но если с куполом что-то будет не так, даже малейшее колебание. И считайте это вашим последним делом на посту хранителя. Я отправлюсь в Малый Совет, чтобы добиться вашей отставки, а заодно и согласие на полную зачистку города от обращенных». На этой ноте, полной глухой ярости, капитан развернул свою лошадь и, не оглядываясь, поскакал к куполу. Часть магов, ближайших сторонников, безмолвно последовали за эготиром. Остальные остались на позициях, застыв неподвижными статуями у заваленного ущелья. Грейвельд проводил уезжающих тяжелым, ненавидящим взглядом, помолчал несколько мгновений, а затем резко обернулся к своим людям. «Собирайте раненых!» — отдал он приказ. «Выступаем в лазарет!» «Что делать с остальными, комендант?» — спросил один из молодых помощников. «С людьми, что остались в ущелье. Если вдруг кто придет к завалу...» «Никто не придет», — тяжело произнес Грейвельд. «Крепость пала. Все, кто остались в ней и Стоурлине, мертвы». По толпе прокатился испуганный вздох. Уэллин грохнуло сердце. Мучительное чувство обреченности охватило ее словно холодная волна, смывающая остатки надежды. Все мертвы. Юлий тоже мертв. Наставник, который был ей почти как отец, человек, научивший ее всему, что она знала о колдовстве, теперь лежал где-то под обломками скал. Гордый, непоколебимый, такой, каким она всегда его знала. Горячие слезы навернулись на глаза. Грудь сдавила так сильно, что каждый вдох давался с трудом. «Нет, это невозможно», — отчаянная мысль заметалась в сознании, цепляясь за крупицы сомнений, но бесполезно. Правда была слишком очевидной и жестокой. Она осталась одна, и никто уже не скажет ей, что все будет хорошо. Никто не подаст руку помощи. не ободрит теплым словом. Юлий Септимус умер, а с ним умер и весь Тинг-Кросс. Эллен сглотнула ком в горле и, не оборачиваясь, шагнула к густым деревьям, намереваясь скрыться от взора солдат, прежде чем они начнут пересчитывать гардвиков по головам. Но не успела она сделать и пары шагов, как на плечо легла холодная сталь. Девушка равнодушно повернула голову. Клинок врастал в руку мужчины в голубом мундире. Бродяжка, тебе особое приглашение нужно, процедил он, не убирая меча. Я не из числа беженцев, пробормотала она, пытаясь говорить как можно спокойнее. Я санитар. Мне плевать, кто ты! Рыкнул конвоир, не дав ей договорить. У тебя все лицо в крови, так что вставай в ряд и шуруй в лазарет. «Быстро!» Сопротивляться не было ни сил, ни смысла. Войдя в шеренгу беженцев, Эллен услышала позади пронзительные визги, а затем магические выстрелы. Верой после на землю рухнуло тело, в спине которого зияла кровавая дыра. В воздухе запахло гарью. «Мой мальчик! Мой малыш!» — завопила женщина, прижимая к себе плачущего ребенка. Ужас охватил толпу, когда на глазах у всех кровь залила белый рукав мальчика и стало видно, что ему оторвали руку. «Он откусил! Откусил!» — крикнула безутешная мать, тыча пальцем в лежащего на земле мужчину. В ее голосе звучала такая боль, что люди невольно отступали назад, словно спасаясь от чумы. Элин закрыла глаза, и обняла себя руками, пытаясь хоть как-то защититься от разливающегося ужаса. Постепенно ропот толпы прекратился, и конвой погнал Гардвиков вперед. С трудом отрывая ноги от земли, волшебница последовала за ними. «Может, оно и к лучшему?» — подумала она, бросив последний, прощальный взгляд на Стоурлен. «Искать преступницу в лазарете среди живых мертвецов никто». Не будет.